«Да правда. Люди стали более развитыми, более столичными, более современными, а на таких, где сядешь, там и слезешь. Крестьянская лопата превратилась в микроскоп. Землю им уже не покопаешь, да он, собственно, и предназначен для другого». Вот как описывает золотой век Антонинов известный антиковед Ковалёв. Отсутствие внешней опасности, улучшение провинциального управления, всё это благотворным образом сказалось на экономическом развитии империи в 1-м, 2-м веках. Первый век империи Озменовались новыми достижениями в технике, особенно в железоделательном ремесле и строительстве. От наступления прочного мира в империи больше всего выиграла торговля. Образовались новые торговые связи. В какой-то мере сложился единый средиземноморский рынок. Наивысшего рассвета достигает городская жизнь, появляется огромное количество новых городов, большинство из них становятся муниципиями со стройной системой управления. Параллельно с этим происходил процесс сокращения числа рабов и, в некотором смысле, изменения отношения к ним. Изобретается рост. Колёсный плуг, жнейка, изобретается дутьё стекла взамен прежней формовки, изобретается латунь и лужение посуды оловом. Ведётся огромное строительство. Именно на золотой век приходится гигантское количество археологических памятников, которые поражают своими размерами, Колонна Трояна высотой с девятиэтажный дом, амфитеатр Флавиев на пятьдесят тысяч мест Колизей, мавзолей Адриана. Именно тогда у римлян широко развился принцип конвейерного производства «Привет Генри Форду». Блаженный Августин описывал конвейерное производство так. Смешно, когда мы видим в квартале серебряных дел мастеров, где один сосудик проходит через руки многих мастеров, хотя его мог бы закончить один мастер, но превосходный. Впрочем, иначе, казалось, нельзя было пособить массе ремесленников — как только тем, что отдельные лица должны были изучать быстро и легко отдельные части производства, и таким образом исключалась необходимость, чтобы все медленно и с трудом достигали совершенства в производстве в его целом. Аналогичный конвейер был у металлообработчиков. Формовщики Жестяньщики, полировщики. Конвейерное производство было внедрено в сукновальных и красильных мастерских, в булошных, в керамическом производстве. Иногда специализация доходила до того, что в одном городе делали одну деталь, в другом другую. Как это происходило в мебельном производстве, Ножки для кушеток привозили из Делоса, металлические инкрустации из Капуи, а сборочный цех находился в Помпеях. Даже такую мелочь, как канделябры, делали в двух городах — верх в Эгине, а низ в Торренте. Проходит всего сто лет лет. И эта блистательная империя рушится. Смотрите, как гибнет любая цивилизация, в том числе и наша так погибнет. Продолжает рисовать перспективы Чёрный. Сначала она расширяется до естественных пределов. Наша глобальная цивилизация уже расширилась до пределов, дальше некуда. Земной шар займёт весь. Но на верхних этажах системы продолжается численный рост, потому что внизу только крестьяне, и никто не хочет спускаться сверху вниз. Никто не хочет работать в поле, все хотят вверх. И волей-неволей придётся людей снизу привлекать для работы на верхних управленческих этажах просто потому, что отпрыски тех, кто жирует наверху, уже делать ничего не могут. Это известный эффект. Еще Горький отмечал, что в российских купеческих семьях третье поколение уже ни на что не годно. Действительно, было такое и в Риме. Первый век нашей эры. Бывший раб императора Тиберия, вольноотпущенник этрусск, уроженец Смирны, управляет государственной казной Рима. Доходы от государственных золотых приисков Иберии, зерно с африканских полей, деньги от жемчужных отмельей, хрустальных заводов Александрии, императорских лесов Нумидии. Торговые пошлины морских портов, всё это стекалось в Рим и было в ведении бывшего раба. Ежедневно через его руки проходили огромные суммы на содержание армии, на раздачу хлеба, строительство дорог, водопроводов, плотин, на устройства зрелищ для плебса, по стройку дворцов и храмов, чеканку монеты. Я перечисляю всё это, чтобы вы представили объём работы. Этот Руск мало спал, отклонял все приглашения на званые обеды и ужины, часто забывал поесть, всё время думал только о работе и никогда не отдыхал. Лучшие поэты того времени Стадий и Марцеал. Все чиняли об этом трудоголики оды. При императоре Клавдии другой вольноотпущенник заведовал отделом имперской канцелярии. У него умирает младший брат. И вот как утешает начальника отдела Сенека: "Ты не имеешь права предаваться беспредельному горю". И это не единственное право, которого ты лишён. Ты не можешь также посвятить сну часть своего дня, убежать от деловой сутолоки и провести свой досуг среди мирных полей. Не можешь развлечься путешествием от утомительных занятий, связанных с твоим трудным постом. Тебе запрещены тысячи вещей, которые вполне доступны простому смертному. Ты не принадлежишь самому себе. Столько тысяч аудиенций, столько жалоб, которые ты должен привести в порядок. Целые потоки дел, которые текут к тебе со всех сторон земного шара, всё это требует напряжения всех сил ума. Нет, ты не имеешь права плакать. Кстати, обратите внимание на оборот "ценники со всех сторон земного шара". И римляне И греки прекрасно знали, что земля шар. Эратосфен даже вычислил диаметр нашей планеты. А в средние века про это как-то забыли, одичали.